Но Мари считала, что нельзя пренебрегать попыткой примирения. И мы купили цветов и поехали к нему. Он жил в красивой вилле, почти у самого Айфеля, с красивой женой и с тем, кого они с гордостью называли наш единственный. Жена у него из тех красивых женщин, про которых толком не поймешь, живые они или заводные. Все время, что я сидел с ней рядом, меня так и подмывало схватить ее за руку или за плеч, даже, может быть, за ноги, и проверить, а вдруг она и вправду кукла. Весь ее вклад в светскую беседу сводился к двум фразам «Ах, какая прелесть!» и «Ах, какая гадость!» Сначала она мне показалась скучной, но потом я страшно увлекся, и стал ей рассказывать всякую чушь про монетки, которые бросают в автомат. Мне просто хотелось посмотреть, как она будет реагировать. Когда я сказал, что у меня недавно умерла бабушка, кстати, это неправда, потому что бабушка умерла лет 12 назад, она сказала, ах, какая гадость! А, по-моему, про чью-то смерть можно сказать много глупостей. Но уж никак, никакая гадость. Потом я ей рассказал, что некий Хумело, которого никогда на свете не было, я его тут же выдумал, чтобы запустить в автомат что-нибудь положительное, что этот самый Хумело получил доктора наук Гонорис Кауза, и она сказала, «Ах, какая прелесть!» Но когда я ей стал рассказывать что мой брат Лео принял католичество, она на секунду замялась, мне и это показалось уже каким-то признаком жизни, потом взглянула на меня своими огромными пустыми кукольными глазами, словно выпытывая, к какой категории я сам отношу это событие, и затем сказала, «Гадость, правда?» все-таки мне удалось извлечь из нее какой-то вариант обычных ее выражений. Я ей предложил отбросить всякие восклицания и говорить просто «гадость» или «прелесть». И она хихикнула, положила мне еще спаржи и только потом сказала «ах, какая прелесть». Наконец мы в тот вечер познакомились и с их единственным, пятилетним бутузом, который мог бы хоть сейчас выступать в рекламах по телевидению. Все эти штучки прямо с рекламы зубной пасты. «Спокойной ночи, мамочка», «Спокойной ночи, папочка», «Шаркни ножкой», сначала перед Мари, потом передо мной. Удивительно, что телевизионная реклама его еще не открыла. Когда мы уселись у камина с кофе и коньяком, Герберт заговорил о великих временах, в которые мы живем. Потом он принес шампанского и расчувствовался. Он просил у меня прощения и даже встал на колени, чтобы я ему дал, как он выразился, светское отпущение грехов. Я хотел было просто дать ему пинка взад, но вместо этого взял со стола нож для сыра и торжественно посвятил его в рыцаре демократии. Его жена воскликнула «Ах, какая прелесть!» И когда Герберт, растроганный до глубины души, уселся, я произнес речь о жедовствующих Янке. Я сказал, что некоторое время думали, будто фамилия Шнир происходит от шнорен, то есть попрошайничать, но потом было доказано, что она произведена от слова «шнайдер» или «шнидер», то есть «портной» а не от слова «попрошайка», и что я не еврей и не янки. И тут вдруг, сам того не ожидая, я дал Герберту по морде, потому что вспомнил, как он велел нашему школьному товарищу Гетцу Бухелю представить доказательства своего арийского происхождения, и Гетс попал в очень неприятное положение — Мать у него была итальянка, родом из какой-то южноитальянской деревушки, а достать оттуда какие-нибудь сведения о его бабушке, хотя бы отдаленно подтверждавшие ее арийское происхождение, оказалось абсолютно невозможным, тем более что деревня, где родилась мать Гетца...